коммунисты и марксисты. В чем разница? Часть третья. Идеи. Вот где собака порылась. Что курьезно, так это то, что если Маркс был искренен, то он не задумывался над тем, чем он, собственно, с Энгельсом занимался. Иначе никогда бы не ввел аргументом в свой закон, да еще и объективный, дурацкое развитие производительных сил. Ведь очевидно, что все изменения в обществе, в том числе и изменения производственных отношений, происходят под воздействием изменения идей, главенствующих в обществе. И Маркс с Энгельсом всю свою жизнь положили, чтобы сделать свои идеи главенствующими в обществе. И получается, чтобы они так и не поняли, чем они на самом деле занимаются, или не хотели понимать, чтобы не разрушить такое стройное здание марксизма. Нынешние марксисты тоже видели или, по крайней мере, смотрели, что именно произвело изменения в обществе СССР в 90-х. но тоже оказались неспособны понять увиденное, хотя происходившее аж кричало. Ведь производительные силы СР развивались быстрее остальных, даже развитых капиталистических стран, и в темпах роста промышленности СР уступал только Японии. По Марксу должен был наступить коммунизм, но изменились главенствующие в обществе идеи, и даже социалистического общества не стало. Да и капитализмом полученное можно назвать только с натяжкой. Изменились не производительные силы, а идеи. главенствующие в обществе СССР. Но марксисты этого в упор не видят. Не видят или не хотят видеть. Посему изучение марксизма не как курьезной исторической литературы, а как науки, как комплекса истин, которым можно пользоваться в жизни, просто неинтересно. Повторю, на самом деле реальные люди – это не материалисты. Реальным людям присущи идеалы – которыми они руководствуются даже в ущерб своим материальным интересам. Да, среди людей есть и скоты, но, повторю, люди на то и люди, чтобы нести в себе идеалы. То, что вышесказано, достаточно, чтобы поставить на учение Маркса крест. Но раз уж меня заставляют в марксизм вникать, то упомяну еще и о некоторых важных особенностях, характеризующих марксизм в его претензиях на науку. Классовый кретинизм Классификация людей по принципу их отношения к собственности – на средства производства, крайне убого. Правда, этой своей убогостью хорошо подходит для пропаганды, но совершенно негодно с научной точки зрения. Любая научная классификация базируется на разделении предметов по свойствам, присущим только этим предметам, в данном случае людям, по их целевому назначению, по тому, какую цель своей жизни видят данные индивидуумы. Поскольку только такая классификация в ходе поиска научной истины даёт возможность оперировать всем классом людей как единым целым, интересы, которые могут возникнуть у тех или иных групп людей, являются следствием их человеческих качеств, а не причиной этих качеств. Это третистепенный признак. Если ты занялся исследованием чего-то, то классифицировать это что-то надо по главному признаку, и уж затем, если это имеет какой-то смысл, то и по остальным признакам. Иначе такой классификацией невозможно пользоваться, она бессмысленна. Скажем, классификация товаров, продовольственные, промышленные, электротовары, электроника, овощи, дает возможность быстро найти магазин с нужным товаром. А классифицируйте эти товары по Марксу, например, на красные, легкие, дорогие, и вы замордуетесь искать нужный вам товар. скажем, мотоцикл. Мотоциклы ведь бывают и красные, и лёгкие, и дорогие. По всему ходить в её поисках надо будет по всем магазинам. А что, разве в жизни никто не классифицирует так, как Маркс? Классифицируют. Вспоминаю рассказ одного парня, которому нравилась сослуживица. И он как-то повёл её провожать после работы на электричку. По дороге она вспомнила, что нужно купить книгу, почитать в дороге. Подошла к развалу у ценённых книг и попросила книгу в красном переплёте. На удивление парня, почему в красном? В свою очередь, посмотрел на неё как марксисты на меня И пояснил дурачку: "У меня ведь красная сумочка. Согласитесь, классифицировать книги по цвету переплёта это по-марксистски. Так, как это сделал Маркс, классифицировать объекты не будет не только исследователь-профессионал, но и любитель. К примеру, сегодня я владелиц нефтяной скважины, а завтра опричники Путина у меня её с кожаного забрали. И я в Москве меняю асфальт на тротуарную плитку. Давай авторам этого московского мероприятия снять с меня прибавочную стоимость". Вчера я был капиталист, сегодня пролетарий. А как изменились мои личные свойства, как человека? Никак. Тогда чего стоит это мое перемещение из... Тогда чего стоит это мое перемещение из класса капиталистов в класс пролетариев? Я что, начну бороться не за возвращение мне в собственность нефтяной скважины, а за то, чтобы Путин или марксисты с собственностью всех отняли? Обратите внимание на то, что после либеральной, в кавычках, революции 1991 года, У власти в республиках СССР остались одни и те же люди в окружении того же стада философов в кавычках, учёных в кавычках и журналистов. Только раньше, по Марксу, они были передовым отрядом пролетариата трудящихся. Теперь стали передовым отрядом капиталистов, владельцев средств производства. Ну а если бы их классифицировать так, как и требуют методы научных исследований, по свойствам этих людей, присущим только этим конкретным людям, то тогда они вошли бы в класс подлунки общества. Напомню, что в русском языке подлость это бесчестность, а я на самом деле заношу этих людей в класс чужих, человекообразных животных. И не было бы удивления. Как так? Почему Ельцины, Кравчуки, Назарбаевы со своими позерами и свиньязами, бывшие на вершине коммунистической власти, так и остались на вершине в раздребной коммунистом-капиталистической власти? О чём удивляться? Они как были подонками общества при коммунистической власти, так и остались подонками и при капиталистической. И разделик, к примеру, людей на подонков общества и на порядочных, в каждом классе будут только одни и те же люди. Соответственно, эти классы в научных построениях можно использовать как единое целое. Единственное, против чего трудно возразить, марксова классификация очень выгодно в случае, если ты хочешь раскола общества, если ты хочешь, чтобы в обеих частях оказались и порядочные люди, и мерзавцы. Если ты хочешь разжечь гражданскую войну в обществе. Соответственно, возникает вопрос: а чего, собственно, Маркс хотел? О проекте коммунизма. Это удивление ещё больше возрастает, если рассмотреть ещё один аспект марксовой теории. Декларируемой целью деятельности Маркса был коммунизм, но ни он, ни его адепты даже не пытались создать проект коммунистического общества, показать Что же это такое, этот самый коммунизм, за который они борются? Как там люди будут жить? В комментариях к моей помянутые в первой части статьи. Слово обильный и очень грамотный в кавычках марксист воодушевился интервью Хабаровой, которая, по его словам, поясняет, почему у вас, то есть у меня, была пятёрка по научному коммунизму, но этого научного коммунизма вы и не знали никогда. Не знаю, что именно сказала Хабарова обо мне, поскольку это интервью слишком длинное, чтобы его слушать, но марксист бросил мне вызов: если вы, Юрий Игнатьевич, разложите вашу командировку как истинный проект коммунизма на схематичный план тезисы, то я и другие люди кому и с марксизмом можем на каждый ваш тезис привести тезис Маркса, Ленина, Сталина со ссылками на источник. И уверяю вас, там ещё будет и пояснение автора, как он пришёл к этому тезису, используя научный марксизм. Готов считать свой пост как открытое и честное предложение. Вы готовы разобрать всё по пунктам. Конец цитаты. Я его вызов принял и предложил, опираясь на Маркса Ленина Сталина, со ссылками на источник, разрешил и на Энгельса, давая пояснение, как они пришли к этому выводу, используя научный марксизм, ответить на вопросы, как в марксистском коммунизме устроено общество, а именно, как устроена власть, как побеждена алчность, как организована работа. как ведётся учёт количества и качества труда, как организовано распределение товаров, как организована служба в армии, как организована семья, как организованы научные исследователи, как организованы научные исследования, как идёт воспитание и обучение подрастающего поколения, как организован досуг Заметьте, что я задал вопросы по вещам, имевшим и во времена Маркса огромное значение для жизни любого общества как такового. Трижды я повторял это предложение, а Маркси сделал вид, что не видел его, и лишь после моей угрозы вынужден был открыто отказаться отвечать на эти вопросы. И не мудрено. Вот Маркс и Энгельс в манифесте коммунистической партии начинают «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». и продолжают. Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели. Но изложить цели это прежде всего изложить проект коммунизма. Как выглядит этот призрак как выглядит то общество за жизнь людей, в котором коммунисты собираются пролить в ходе революционной войны свою и чужую кровь. Однако Маркс в коммунистическом манифесте проект коммунизма не даёт. Понятно, что на базе марксовой теории такой проект и невозможно разработать, поскольку коммунизм это общество людей, а не тупых биороботов. Однако озвученная Марксом причина отсутствия проекта коммунизма того общества, за которое Маркс как бы боролся, в другом. Маркс в манифесте заявляет, что не даёт проект своего призрака. По принципиальным соображениям В числе эти проекты коммунистического общества, которые уже были разработаны до него, Маркс отказывается от них, но не потому, что они плохи или несовершенны, а потому, что эти проекты отвергают всякое политическое, в особенности всякое революционное действие. Они хотят достигнуть своей цели мирным путём и пытаются посредством мелких, конечно, не удающихся опытов, силой примера предложить дорогу новому общественному евангелию. Это фантастическое описание будущего общества возникает в то время, когда пролетариат ещё находится в очень нераз- в том состоянии и представляет себе поэтому своё собственное положение ещё фантастически. Оно возникает из первого, исполненного предчувствий порыва пролетариаток к всеобщему преобразованию общества. Значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того, как развивается и принимает всё более определённой формы борьба классов, это фантастическое стремление возвыситься над ней, это преодоление её фантастическим путём лишается всякого практического смысла. и всякого теоретического оправдания. Конец цитаты. Проследим за мыслью Маркса. Если коммунистам дать проект коммунизма, то может оказаться, что капиталисты с ним согласятся, и построить коммунизм можно будет мирным путём без революции, на что утописты надеялись. Казалось бы, хорошо, да, но хорошо только для общества, а не для Маркса. Ведь что же в таком случае будет с гениальной теорией Маркса о классовой борьбе, по которой развитие производительных сил приводит к революционной смене производственных отношений? Ни к мирной, а к революционной. Нет, Учёному в кавычках по фамилии Маркс нужна революция. Нужна революционная война, а не какой-то там коммунизм. И революция Марксу нужна не потому, что без неё нельзя обойтись, а потому что иначе у этого учёного теория исторического развития общества не вытанцовывается. Мало того, жалуется Маркс в манифесте, что пролетариат до революции недозрел, так ещё и утописты путают сума с Маркса под ногами и своими проектами коммунизма лишают пролетариат необходимой злобности к капитализму, вселяя в пролетариат надежду достичь коммунизма мирным путём, путём эволюции. По Марксу, конструкторы проектов будущего коммунистического общества это враги революции, а революция это наше всё. Какое отношение такие результаты имеют к науке? Об этом в следующей части.